Ты безумец, прошептала л и с Да, но таким был и Толстой, таким был и Ричард Никсон, а они избрали этого жуткого пса президентом Соединенных Штатов Америки. Старк повернул голову и взглянул в окно. л и с ничего не услышала, но та внезапность, с которой он стал прислушиваться к чему-то, полностью концентрируясь, позволила и ей уловить какой-то робкий, почти неслышный звук. Ты что? начала было лиз захлопни свой ротик на секунду пчелка сказал старк просто положи в него носок очень слабо но все же ясно она вдруг уловила взлет птиц при попутном ветре звук был невозможно далеким и невозможно прекрасным невозможно свободным она стояла и смотрела на него ее сердце билось учащенно И она думала, не сможет ли она избавиться от Старка. Он не был в каком-то трансе или в чем-то в этом роде, но его внимание безусловно было отвлечено. Может быть, ей удастся убежать, если она раздобудет револьвер. Его рука снова схватила ее за кисть. Я могу входить в сознание твоего мужа и читать его. Ты знаешь это. Я могу чувствовать... Что он думает? Я не могу этого сделать с тобой, но мне достаточно взгляда на твое лицо, чтобы иметь достаточно четкое представление обо всех твоих намерениях. Что бы ты сейчас ни придумывала, Бет, тебе надо бы вспомнить тех Копов и своих деток. Ты с д е л а й это, и тогда тебе будет легче понимать перспективу. А почему? Ты так называешь меня. л и с и Бет, краткие формы имени Элизабет. Что, Бет? Он засмеялся. Это был глухой смех, словно у старка в горле перекатывался гравий. Это то, как ему следовало бы звать тебя, если бы он был столь мил, чтобы обдумать это. Понимаешь? Ты с у м а с ш е д ш и й я знаю. Все это прекрасно, м и л а я моя. Но мы обсудим твоё мнение о моём безумии чуть позднее. Слишком многое происходит прямо сейчас. Слушай, мне надо позвонить Таду, но не в его рабочую комнату в университете. Там телефон может прослушиваться. Он сам так не думает, но копы могли всё сделать, не рассказав ему. Твой муж относится к числу слишком доверчивых парней. Я нет. Как ты можешь? Старк наклонился к ней. И произнес очень медленно и тщательно, словно учитель, беседующий с медлительным первоклассником. Я хочу, чтобы ты прекратила свои придумывания, Бет, и отвечала только на мои вопросы, потому что если я не получу от тебя, что мне надообно, может быть, я заберу это у двоих близнецов. Я понимаю, что они еще не умеют говорить, но, возможно, мне удастся их кое чему научить. Небольшое принуждение творит чудеса. На старке поверх рубашки была надета стеганая фуфайка, и это, несмотря на летнюю жару. Фуфайку отличало множество карманов на молниях, столь любимых охотниками и путешествующими пешком. Старк расстегнул один из боковых карманов и извлек оттуда нечто цилиндрическое в полиэтиленовой упаковке. Он вытащил небольшую газовую паяльную лампу. Если даже я не смогу научить их говорить, я смогу научить их петь. Я надеюсь, что научу их петь, словно пару жаворонков. Тебе может быть эта музыка и не очень понравится, Бет. Она попыталась отвести свой взгляд от лампы, но это никак не получалось. Ее глаза безнадежно переходили вслед за лампой, пока Старк перекатывал свое орудие из одной руки в другую. Ее глаза, казалось, были прикованы к соплу. Расскажу тебе все, что ты хотел бы узнать, сказала она и подумала. Раз так. Это очень мило, ответил Старк и убрал паяльную лампу обратно в карман. Фуфайка чудес д в и н у л а с ь в бок, и она увидела рукоятку очень большого револьвера. Очень п р и з н а т е л е н Бет. Теперь слушай. Сегодня на факультете английского языка есть еще кто-то. Я могу видеть его столь же ясно, как и тебя теперь. Небольшой такой малый седоголовый держит в о рту трубку почти с него ростом, как его имя? Это описание может быть подходит Кроули Делсекс, сказала л и с т о с к л е в о Она изумилась, как он смог узнать, что Роули был там сегодня, и решила, что на самом деле и не хочет этого знать. Может ли это быть еще кто-то? л и с подумала немного и затем покачала головой. Это должен быть р о у л и У тебя есть факультетский справочник? Лежит в ящике телефонного столика в гостиной. Хорошо. Он проплыл мимо нее, прежде чем она поняла, что он движется. Стремительная кошачья грация этого прогнившего куска мяса заставила ее почувствовать какую-то т о ш н о т у И Старк вдруг задел один из длинных ножей в н а м а г н и ч е н н ы х ножнах. л и с вскрикнула. Старк посмотрел на нее и снова издал горловой звук, как от перекатываемого гравия. Не волнуйся, я не собираюсь тебя прирезать. Ты же моя маленькая добрая помощница, разве не так? Идем. Рука очень сильная, но неприятно рыхлая, снова обхватила ее запястье. Когда она попыталась освободиться, т и с к и только усилились. Она перестала отталкивать Старка и позволила ему повести себя. Хорошо, сказал он. Он привел ее в гостиную, где она села на сафу и обхватила свои колени. Старк посмотрел на л и с что-то пробормотав, и обратил внимание на телефон. Когда он определил, что нет провода тревожной сигнализации, а это было небрежностью, просто очень большой небрежностью. Он вырубил те хитроумные проводочки, которые добавили к телефонному аппарату Тада полицейские техники штата. Один подсоединенный к пеленгатору номера, а другой к звукозаписывающему устройству в подвале. Ты знаешь, как себя вести. И это очень важно, сказал Старк, обращаясь к макушке склоненной головы л и с Теперь слушай. Я хочу отыскать номер этого. Роули, Делисепс, и перебросятся пары ласковых словечек стадом. А пока я буду это делать, ты пойдешь наверх и соберешь все эти пеленки, одежду и прочие вещи, которые понадобятся твоим малышам в вашем летнем доме. Когда закончишь, возьми их и приведи сюда. Откуда ты знаешь, где они? Он слегка усмехнулся. Увиди ее изумленное выражение лица. О, я знаю всю вашу здешнюю планировку. Я ее знаю даже лучше вас, может быть. Ты их разбудишь, Бет, и когда приготовишься к выходу на улицу, приведешь их сюда. Я знаю все ходы и выходы в этом доме не хуже, чем саму планировку. И если ты попытаешься удрать отсюда от меня, милая, я это буду знать тотчас. Тебе даже не надо их там одевать, просто забери, что им нужно, и приведи их сюда в этих их ползунках. Ты сможешь одеть их позднее, уже когда мы отправимся в наше веселое путешествие. Кастлрок? Ты хочешь ехать в Кастлрок? Угу. Но тебе сейчас не стоит об этом беспокоиться. Тебе сейчас надо думать только о том, что если через десять минут вы здесь не появитесь. Я сам подымусь наверх посмотреть, что там вас так задерживает. Он посмотрел на нее с устрашающим выражением. Темные стекла создавали еще более зловещий эффект для оттенения глазных впадин ниже его почти полностью вылезших бровей. Я приду вместе с моей маленькой паяльной лампой, готовый поработать ею. Ты понимаешь меня? Я да. Кроме того, Бет, тебе надо запомнить одну вещь: если ты будешь работать со мной дружно, с тобой все будет в порядке, и с твоими детишками тоже. Он опять ухмыльнулся. Для такой хорошей матери, как ты, я думаю, это самое важное на свете. Я только хочу тебя предупредить обо всем заранее, чтобы ты не попыталась быть умнее меня. Те два копа, которые сейчас упакованы позади их дуто в а в т о м о б и л я отдали концы, потому что им крупно не повезло. застрять в своих тракторах на тех рельсах, по которым я в тот миг как раз м ч а л с я в экспрессе. В Нью-Йорке осталась целая пачка таких же дохлых копов, у которых тоже была крупная невезуха. Ты сама это хорошо знаешь. Поэтому единственный сейчас способ помочь и себе и детям и Таду также, потому что если он все сделает, как я хочу, все будет прекрасно. Это оставаться смирной и полезной, ты понимаешь? Да, хрипло ответила л и с Тебе может прийти в голову какая-нибудь идея. Я знаю, как это бывает с людьми, чувствующими, что их прижали спинами к стенке. Но если к тебе действительно забредет какая-то идея, тебе надо срочно от нее избавиться. Ты должна помнить, что хотя сегодня я выгляжу не особенно в форме. Уши мои велики. Если ты попробуешь открыть окно, я услышу это. Если ты попробуешь проскочить в тамбур, я тоже услышу это. Бетти, я человек, который может слышать пение ангелов в раю и вопли дьяволов в самых глубинах хада. Ты должна сама спросить себя, стоит ли пытаться искать свой шанс. Ты умная женщина. Мне кажется, ты сделаешь правильный выбор. Двигай, девочка. Займись делом. Он посмотрел на часы, действительно засекая время, и Лису стремилась наверх на ногах уже ничего не ощущавших. Лису с л ы х а л а еще на лестнице, как Старк говорит короткие фразы в трубку, затем последовала длинная пауза, и он снова заговорил. Его голос изменился. Она не знала, с кем он говорил до этой паузы, вероятно, с р о у л и Деллесепсом. Но когда он снова стал вести разговор, она была почти полностью уверена, что на другом конце провода находится Тат. Она не могла разобрать слов и не смела подойти к дополнительной отводной трубке, но знала теперь, что это Тат. Но сейчас не время для подслушивания. Он уже просил ее подумать, стоит ли вредить ему. она решила, что не стоит. Она швырнула пеленки, сумку, одежду в чемодан. В еще одну дорожную сумку были положены детские кремы, присыпки, носовые платки, п р и щ е п к и и прочие мелочи. Внизу разговор почти заканчивался. Она направилась к детям, чтобы разбудить их, когда он позвал ее. б э т время. Я иду. Она подняла Уэнди. которая с просони заплакала. Я хочу тебя сейчас увидеть. Я ожидаю звонка, а ты создаешь нужный шумовой эффект. Но она уже едва ли слышала последние слова. Ее глаза остановились на пластиковом ящике для материала на пеленке, стоящем наверху шкафа в детской. Сбоку от ящика лежала яркая пара швейных ножниц. Она положила у Энди обратно в ее кроватку, метнула взгляд на дверь и поспешила к шкафу, схватила ножницы и два полотна для нарезания пеленок, придержала полотно ртом, как это делают портнихи, и расстегнула молнию на юбке. Она запрятала ножницы внутрь своих трусиков и застегнула юбку. образовался небольшой бугорок от ручек ножниц, обернутых тканью для пеленок. Она не думала, что обычный мужчина смог бы заметить этот бугорок, но Джордж Старк не был обычным мужчиной. Она выпустила блузку поверх юбки лучше так. Бэт, голос был явно на пределе. Что еще хуже, он раздавался уже посредине лестницы. Хотя она никогда бы ранее не поверила, что по ней можно подняться, не вызвав у этой старушки всевозможных потрескиваний и постанований. И как раз тут зазвонил телефон. Ты приведешь их вниз сюда сейчас же! – прорал о Старк. и л и с бросилась поднимать Уиллима. У нее не было времени на нежности, и потому каждый из детей запустил свои голосовые мощности на всю катушку. Когда она спустилась с ними, держа обоих на груди, Старк был у телефона, и л и а ждала, что он еще более р а з я р и т с я от этого шума. Напротив, он выглядел очень довольным, и тогда она поняла, что он может быть столь удовлетворенным, лишь разговаривая в этот момент стадом. Вряд ли у Старка что-то получилось бы лучше. Если даже он использовал бы заранее приготовленную магнитозапись. Последнее средство убеждения, подумала л и с и ощутила прилив бешеной ненависти к этому гниющему существу, которое не имело никаких прав на существование, но отказывалось исчезнуть из этого мира. Старк держал карандаш в одной руке. слегка постукивая концом с резинкой по телефонному столику, и она вдруг сообразила с большим изумлением, что это был Берролл Блэкбьюти, один из карандашей Тада, подумала л и с Разве он был в кабинете? Нет, конечно, он не мог побывать в кабинете, и карандаш не принадлежал Таду. Эти карандаши были просто куплены Старком когда-то. Он записывал этим карандашом что-то прописными буквами на обложке телефонного справочника. Когда она приблизилась к Старку, смогла прочитать две фразы: "Угадай, откуда я звоню", тат, гласила первая, вторая была короче: "Расскажешь кому-нибудь, и они умрут". И словно в подтверждение этому Старк сказал: "Нет проблем". Как ты сам можешь слышать, я не тронул ни волоска на их п р и л е с т н ы х головках. Он повернулся к Лиз и подмигнул ей. Это была самая отвратительная сцена, словно они здесь были заодно. Старк поправил свои темные очки левой рукой. Его глаза блеснули, как мраморные на лице, словно п л а в я щ е й с я восковой фигуры. Пока, добавил он. Затем Старк слушал тада. И ухмылялся. Даже если бы его лицо не разваливалось буквально на глазах л и с эта улыбка выдавала всю мрачность и порочность Старка. Что насчет нее? – спросил Старк ж у р ч а щ и м голосом, и в этот момент л и с впервые почувствовала, что ее ярость достигла той же степени, что и страх, и она впервые вспомнила о тете Марте и крысах. она желала бы, чтобы тетя оказалась сейчас здесь и позаботилась бы об этой особенной крысе. у нее были ножницы, но это не значило, что он позволит их раскрыть, когда у Лис возникнет в них потребность. но Тат Тат знал насчет тети Март и идея посетила ее. Когда разговор закончился и Старк повесил трубку, Она спросила, что он собирается делать. Быстро убирайся отсюда, сказал он. Это моя специализация. Он протянул руки. Дай мне одного из детей, неважно кого. Она отшатнулась от него, инстинктивно прижимая обоих младенцев к груди. Они уже было успокоились, но при ее порывистом движении снова начали всхлипывать и хныкать. Старк терпеливо взглянул на нее. У меня нет времени убеждать тебя, Бет. Не заставляй прибегать к этому средству. Он указал на паяльную лампу в кармане. Мне бы не хотелось чем-то повредить твоим детям. Если подойти к делу с юмором, то я ведь тоже в некотором роде их папаша. Не смей говорить так, закричала Элис и попыталась еще более отодвинуться от него. Она тряслась, готовая в любой миг сорваться. Возьми себя в руки, женщина. Слова были ровными, без чувств и мертвенно холодными. Они создали ощущение, словно ее хлестнули по лицу мешком с холодной водой. Соберись, соберись, с м ы с л я м и радость моя. Мне надо выйти наружу и загнать эту полицейскую машину в твой гараж. Я не могу допустить, чтобы ты унеслась по дороге бегом, пока я буду заниматься этим. Если у тебя с собой будет один из твоих малышей, мой, так сказать, побочный отпрыск, я не буду беспокоиться насчет всего сказанного. Я уже тебе сказал, что не хочу причинять какой-либо вред тебе и детям, и даже если бы я это сделал, что я этим выиграл бы, если повредил этому ребенку? Мне нужно твое содействие, но ты не идешь на него. Сейчас ты либо передашь мне одного. Либо я займусь обоими ими, не убью, а изувечу их. На самом деле только ты будешь виноват в этом. Он протянул руки. Его рушащееся лицо было сурово и словно замерло. Взглянув на него, она ясно поняла, что никакие доводы и мольбы не переубедят его. Он даже не станет слушать. Он просто выполнит свою угрозу. она подошла к нему и когда он попытался взять у Энди ее рука напряглась снова на какой-то миг препятствуя этому у Энди начала плакать еще сильнее Лис освободила свою хватку позволив Старку взять девочку после чего то снова продолжала свой плач Лис а взглянула в его глаза если ты что-то ей сделаешь я убью тебя я знаю что ты попытаешься сказал Старк печально Я очень уважаю материнство, Бет. Ты считаешь меня монстром, и, может быть, ты права. Но настоящие монстры никогда не имеют чувств. Я думаю, что именно это и делает их такими страшными. Я не собираюсь повредить эту малышку, Бет. Она будет в безопасности, пока ты будешь содействовать мне. Лиз теперь держала Уильяма на обеих руках. И никогда еще она не чувствовала такой пустоты в своих руках. Никогда еще в своей жизни она не ощущала с такой уверенностью, что сделала ошибку. Но что еще могла она сделать? А кроме того, в з г л я н и к а в ы к л и к н у л Старк, и в его голосе было что-то, чему она никак не могла и не должна была верить. Нежность, которую она уловила. должна была быть поддельной, только одной из его ужасных шуточек. Но он смотрел вниз на Уэнди с глубоким и непритворным вниманием, и Уэнди разглядывала его увлеченно, не плача более. Малышка не знает, как я выгляжу. Она не боится меня ни чуточки, Бет, ни чуточки. л и с наблюдала в молчаливом ужасе, как Старк поднял свою правую руку, снял перчатку, и она смогла увидеть перевязанное бинтом место на ладони, в точности там же, где и т а т носил повязку, только на своей левой руке. Старк открыл кулак, сжал и снова разжал. Любому было бы видно, что эти движения причиняют ему боль, но он их делал. Тат делает то же самое и точно также. О, б о г мой, он делает это точно также. У Энди все же не было полностью и окончательно успокоившейся. Она вглядывалась в лицо Старка, изучая его с пристальным вниманием. Ее серые глаза впились в мутно-голубые глаза Старка, с о т в а л и в ш и е с я вокруг них кожей. Эти глаза... сами казалось готовы были вывалиться из глазниц и скользнуть по щекам. И Уэнди подхватила эту игру: рука открыта, рука закрыта, снова открыта. Волна Уэнди. Ли с о щ у т и л а д в и ж е н и е на своих руках, посмотрела вниз и увидела, что Уильям тоже внимательно рассматривает старка. Он улыбался. Рука Уильяма открылась, закрылась. И снова открылась волна Уильяма. Нет, простонала она почти неслышимая. О господи, не позволь, чтобы это произошло. Ты видишь? – сказал Старк, взглянув на нее. Он улыбался своей сардонической ухмылкой, и самым ужасным было ее осознание, что он пытается быть вежливым и не может. Ты видишь? Они любят меня, Бет. Они любят меня. Старк забрал с собой у Энди, выдрузив обратно на н а о с свои черные очки. л и с подбежала к окну и смотрела на них с большим волнением. Часть ее души была убеждена, что он собирается забраться в полицейскую машину, усадить рядом с собой девочку и укатить с двумя мертвыми охранниками в придачу. но в какой-то момент он ничего не предпринимал, просто стоял на с а н ц е п е к е около дверцы водителя, наклонив вниз голову с ребенком на руках. Он оставался в таком неподвижном состоянии некоторое время, как будто о чем-то серьезно беседуя с Энди, или, может быть, вознося молитву. Позже, когда л и с получила уже больше информации, она решила, что Старк снова пытался войти в контакт с стадом. Для того чтобы узнать его мысли и определить, собирается ли тат сделать то, о чем его просил Старк, или он задумал что-то свое. Примерно через 30 секунд Старк поднял голову, резко потряс е ю словно прочищая, затем забрался в машину и запустил двигатель. Ключи от зажигания были уже вставлены, подумала л и с с изумлением. Ему даже не пришлось ничего разыскивать или подбирать для запуска, или как это еще называется. Этому человеку просто дьявольски везет во всем. Старк поставил патрульную машину в гараж и выключил мотор. Затем она услышала хлопанье открываемой дверцы автомобиля и Старк вышел. Он подождал немного, потом нажал на кнопку закрывания двери гаража, которая с грохотом встала на место в своих пазах. Через короткое время Старк был уже в доме, неся Уэнди на руках. Ты видишь? спросил он. Она невредима. А теперь расскажи к а мне о твоих соседях, о Кларках. Кларки? повторила л и с чувствуя какую-то небывалую тупость в своем сознании. А почему ты спрашиваешь о них? Они уехали в Европу на лето. Он улыбнулся. Это была просто трудно выразимая словами гримаса. поскольку при более нормальном внешнем облике это была бы улыбка подлинного удовольствия и даже победоносная, как подозревала Лиз. И разве не ощутила она какого-то хотя и мгновенного, но притяжения? Ненормальный трепет? Это было безумие, конечно, но она все же не смогла бы отрицать свой порыв. Лиз так и не думала этого делать. Она даже поняла, что здесь могло быть причиной. Ведь она, как бы то ни было, была замужем за ближайшим родственником этого страшного человека. Чудесно, сказал Старк, лучше и не надо. И у них есть машина? Уэнди начала плакать. л и с посмотрела на нее и увидела, что ее дочь смотрит на человека с ободранным лицом и выпученными мраморными глазами, протягивая к нему свои прелестные маленькие ручки. Она плакала не потому, что боялась его, а потому, что хотела снова оказаться у него на руках. Не здорово ли это? – сказал Старк. Она хочет обратно к папаше. Заткнись, ты монстр! – прокричала л и с Старый лис Джордж Старк откинул голову и радостно засмеялся. Он дал ей л и ш н и е пять минут, чтобы забрать еще какие-то вещи для себя и близнецов. Она объяснила, что за такое время она не сможет собрать и половины необходимого, а Старк посоветовал ей сделать все возможное и не п р и ч и т а т ь Ты должна быть счастлива. что я вообще даю тебе еще какое-то время Бет при таких обстоятельствах в твоем гараже трупы двух копов и твой муж знает, что здесь творится. Если ты хочешь потратить эти пять минут на дебаты со мной, это твое дело. Тебе уже осталось. Старк взглянул на часы, затем усмехнулся. Четыре с половиной минуты. Поэтому она взяла все, что смогла. Сделав лишь один перерыв во время укладывания банок с детским питанием в мешок для магазинных закупок, когда она решила посмотреть, чем заняты дети, они сидели рядышком на полу, играя в молчаливую и одним им понятную игру, и разглядывая старка. Она смертельно боялась, что уже знает, о чем они думают. Не здорово ли это? Нет. Она. Не должна думать об этом. Она не должна, но все, что она может, это как раз думать об этом. Уэнди, плачущая и протягивающая свои маленькие ручонки, протягивающая к чудовищному убийце. Они хотят обратно к Папаше. Он стоял в дверном проеме кухни, умиленно любуясь у м и л ё н н о любуюсь Уэнди и улыбаясь. И л и с захотела прямо сейчас использовать свои ножницы. Ей ничего и никогда за всю ее жизнь так не хотелось. Ты не можешь у меня ничего взять из этого, сердито прокричала она Старку, указывая на б и т к о м набитые две дорожные сумки и сумку холодильник. Конечно, Бет, ответил Старк. Он взял одну сумку у нее правой рукой, другая левая осталась свободной. Они прошли боковую лужайку, прошли через зеленый поясок деревьев между обоими участками, а затем пересекли двор у дома Кларков, подходя к подъездной дорожке. Старк подгонял Лиз, и она почти задыхалась к тому времени, когда они остановились перед закрытой дверью гаража. Он предлагал взять у нее одного из близнецов, но она отказалась. Он сел на холодильник, взял футляр с ключами. Из заднего кармана выбрал какой-то очень узкий ключ, который точно вошел в прорезь замка. Он повернул ключ слева направо, затем назад и налево, настражив уши. Послышалось щелканье затвора, и Старк улыбнулся. Хорошо, сказал он. Даже замок Микки Мауса может причинить боль в заднице. Большие пружины, тяжело их отгибать. А этот уже сработался, как старая шлюха к концу жизни, счастье для нас. Старк повернул ручку двери гаража и толкнул ее. Дверь загрохотала, двигаясь по пазам к верху. В гараже было жарко, как на сеновале, а внутри Вольво Кларка было даже еще жарче. Старк наклонился к щитку управления, подставив ей шею, поскольку л и с сидела на заднем с и д е н ь е Ее пальцы дрогнули. Ей понадобилось бы всего секунды, чтобы достать ножницы, но и это могло быть слишком долгим. Она уже видела, как молниеносно реагирует Старк на все н е о ж и д а н н о е и ее даже не очень удивляло то, что его рефлексы столь же быстры, как у диких зверей, поскольку именно таким он и был. Он вытянул пучок проводов из защита, к а затем извлек окровавленную складную бритву из переднего кармана. она вздрогнула и сделала два судорожных вздоха быстро, чтобы подавить тошнотворные ощущения. Он раскрыл бритву, вновь наклонился и зачистил изоляцию на двух проводах. После этого Старк соединил зачищенные медные жилы проводов друг с другом. Появилась вспышка голубых искр, и двигатель заработал. Еще через мгновение машина покатила. Ну, все нормально. л и к у ю щ и й сообщил Джордж Старк. Пожалуй, двинемся. Что скажешь? Близнецы захихикали дружно и протянули к нему руки. Пока он выруливал задним ходом из гаража, л и с защищенная сидящей у нее на руках Уэнди, нащупала верхушки колец для пальцев на ножницах. Не сейчас, но скоро. У нее не было намерения ожидать тада. Ей было слишком тяжело ожидать, что может придумать это темное создание насчет ее детей уже в скором будущем или с ней. Как только он немного отвлечет свое внимание, она решила тут же вытащить ножницы из своего тайника и воткнуть их ему в глотку.